Часть четвертая. Новгородский посол у Батухана. Глава первая. Допрос русских пленных. В многолюдном лагере Батухана в небольшой волочной юрте сидел на ковре Таджи Рахим, придворный летописец грозного татарского владыки, и, склонившись над путевой книгой, при славу мерцании глиняного светильника, старательно выводил арабской вязью свои ежедневные записи. Вот что он писал. Я не раз слушал речи саин -хана и убеждался, что он очень встревожен известиями с севера, из богатого русского торгового города, имеющего название «Господин Великий Новгород». Это, кажется, самый свободолюбивый, а потому и опасный город у русов. Он не испытал еще на себе тяжести могучей властной монгольской руки. Когда Батухан два года назад двинулся с войском на север, он, несмотря на все усилия, не смог дойти до Новгорода и, едва не утонув в болотах, повернул обратно. Может быть, поэтому вольнолюбивые новгородцы, считая себя неповезимыми и недоступными для врагов, обращаются со всеми гордо и заносчиво, не боясь своих воинственных соседей. Я слышал, что Батухан давно хочет послать в Новгород войско, и помню его слова. Когда Субудай-Багатур весь новгородский край обратит в залу и пепел, а жители его погонят для продажи в неволю, Только тогда на северной границе моей орды воцарится спокойствие на Зареста кладбище. Утром во время приема гостей в шатре Батухана произошло следующее: пришел любимый телохранитель Батухана Арпаша и сказал: Сайнхан, твое приказание исполнено. Ты пожелал увидеть пленных урусов, которые раньше бывали на севере и видели богатый город Новгород. Среди находившихся у нас пленных я выбрал двух. «Особенно толковы, они могут рассказать тебе многое. Приведи их ко мне, и пусть Субудай-Богатур тоже придет сюда. А всем находившимся здесь я передаю мой салям». Бывшие на приеме гости тотчас вышли, кланяясь и шепча молитвы и пожелания. Остались только Хаджи Рахим и вскоре пришедшие Субудай-Богатур. Арпаша вернулся с двумя пленными русскими. Один был высокий, очень тощий старик с длинными белыми, как серебро, волосами. Багровый шрам пересекал его лицо. Другой молодой, с живыми светлыми глазами, широкоплечи, почти такого же роста, как старик. Обычно пленные ходили басы, в отрепьях, но для того, чтобы явиться перед владыкой Карды, их приодели в малопоношенные халаты и кожаные ковуши. Из предосторожности руки обоих были туго закручены ремнями. Опираясь на короткое копье, Арпаша стоял близ русских, следя, чтобы они не сделали чего-либо недозволенного. Он понимал русскую речь и стал переводить ответы пленных. Баты сперва раз спрашивал, откуда они родом, где были захвачены, знают ли Новгород. Старик отвечал, не колеблясь, и, по-видимому, правдиво. Зовусь я Сава бобровик, был прежде в лесу, выслеживал бобров и охотился также на других зверей». Часто ездил в Переславль, отвозил дичину и всякие меха князю нашему, Ярославу Севолдовичу. А этого молодца зовут Кожемяка. У него руки сильные, и он при выделке может хорошо мять конские бычьи кожи. Два года назад захватили нас татарский разъезд, в верховьях Волги. Отбивались мы тогда, да не удалось уйти. Целый десяток на нас двоих навалился. Был ли ты в Новгороде? Кто там правит? Бывал много раз за свою долгую жизнь, даже жевал там погоду и более. Правили в Новгороде бояре, да и между собой плохо они ладят. Когда же наступает тяжелая година, или самые бояре договариваться не могут, а на нашу землю напирают немцы да шведы, это кто такие? Это те народы, что живут по соседству с Новгородом. Жадные до чужой земли, быстро ответил молодой пленный. — Постой, Кожемяка, дай я доскажу, — продолжал старик. — Как увидят новгородские бояре что им беда грозит, посылают они тогда своих послов Переславскому князю Ярославу Всеволодовичу, просить, чтобы поспешил он выручить Новгород из беды. Князь сейчас же приходит в Новгород со своей дружиной и наводит порядок и тишину. — Какие у него полки, у этого князя? — спросил батухан. Князь Ярослав своими полками славится, сказал с гордостью Сава. Каждый ратник у него точно песня. Как въезжают в город его полки на холеных конях, ощетинишь копьями и сверкая серебряной броней. Народ на улице выбегает, славу поет переславским ратникам. Батухан нахмурился. Серебряная броня на войнах — это еще не все. А показал ли конязь Ярославль свою смелость и удачу в бою с врагами? «Показал, да еще как!» — ответил Сава. «Года четыре назад я вместе с новгородскими охотниками вступил в дружину, который призвал себе на помощь князь Ярослав, чтобы отбросить напиравших немецкие отряды. Они рвались захватить и покорить Новгород. Бились мы на реке Амовже, где князь разметал врагов и половину утопил подо льдом». «А кто был у князя Ярослава помощником?» «Славные были воеводы» а самым верным помощником тогда был его сынок, княжич Александр. На то не гляди, что ему тогда было годков пятнадцать, князь Ярослав дал ему отдельную сотню, и княжич смело бился против врагов, как заправский воин. «Я об этом Искендериус уже слышал», — сказал Батухан. «Мне доносили, что он теперь правит Новгородом. Дружина его растет, и он становится опасным. Великие полководцы, как Искендер, Двуроги и другие — Уже в юности проявляли дерзость и отвагу в воинских делах. Не надо больше знать об Искендерине в Городском. Может быть, мне еще придется встретиться с этим подрастающим беркутом, выкормленным в снегах Северной земли. Нукеры, увидите пленных. Тут же явились два нукеры и сделали знак русским удалиться. Пять и, и оба пленных, уже почти достигли выхода, когда батухан неожиданно крикнул: Стойте! «Скажите мне еще, сколько войск у новгородского князя?» Старик замялся. В этом мгновении Кожемяка, будто зацепившись за ковер, навалился на него и шепнул. «Придержи язык-то!» «Хан милостливый!» — медленно сказал Сава. «Не ведало нам это. Я из дружины в топоры ушел и в лесу жил. Кто же его знает, сколько войск у князя стало?» Бату-хан сдвинул брови. «Ступайте вон!» Плены еще раз поклонились и исчезли за дверной занавеской. «А мне нравится этот молодой конязь Искандер», — заметил Субодэ богатур. «Видно, что он прирожденный, смелый воин. Я бы назначил его тысячником, начальником отряда пленных урусов, который пойдет с тобой на вечерние страны». «Пока я пошлю проверить, что замышляет этот конязь сказал Бату, «пристально глядя на Арпашу, тебе поручаю я это важное дело». «Внимание и повиновением, ответил Арпаша. «Ты поедешь в Переславль, а может быть и дальше, в Новгород. Там ты разузнаешь, что теперь делает и что замышляет беспокойный молодой князь Искандер. Возьмешь с собой десяток самых надежных мукеров, через них ты будешь присылать мне донесения. Отправиться должен сегодня же». «Будет сделано, Великий!» — ответил Арпаша и стремительно вышел.